Глава 17. Юленька еще долго не могла прийти в себя после известия о гибели девушки. Казалось кощунственным идти на праздник, когда впору скорбеть о потере. Но с желаниями других местные правительницы не считались, поэтому к назначенному часу служанки помогли княжне собраться и проводили в зал где молодые воины демонстрировали таланты невестам. Увидев Стужева среди приглашенных, Демидова воспряла духом. Только царевна нарочно рассадила молодых людей так, чтобы светлый князь оказался рядом с ней, а та воин с чужеземкой. «Князь, каким талантом вы обладаете?» поинтересовала стиль хинан, выглядевшая сегодня особенно соблазнительно. Полупрозрачные легкие одежды небесных оттенков будоражили воображение, мягко облегая упругие формы и выставляя достоинство на показ. А что вы подразумеваете под талантами? Нахмурив лоб, уточнил Артемий. Это область искусства, владение которым вы готовы продемонстрировать окружающим. Возможно, вы преуспели в пении, сочиняете стихи или поэмы, рисуете, лепите скульптуры. «Любое умение будет оцениваться честно и непредвзято», – пообещала Тиль. «Если подразумеваются уникальные способности человека, то относятся ли к ним умения магов? Почему в качестве претендентов выступают исключительно воины?» «Мужчины-защитники, оберегающие дом и семью, они обязаны верно служить царице», – выпалила тильхинан заученную фразу. «А как в этом помогут стихи?» — изумился князь странной логике. «Воин на то и воин, чтобы уметь сражаться. Не каждый поэт способен им стать, и наоборот». «Послушайте, Артемий Петрович, вы задаете неудобные вопросы», — царевна хмыкнула. «Условия этого отбора таковы, что каждый претендент в мужья показывает какой-нибудь талант». — С вашего позволения я бы выступил последним. И спросил разрешение князь Холода. — Хочу посмотреть, как это выглядит со стороны. — Что же, это не возбраняется. С милости вела и обратилась к брату. — Тогда, может, ты начнешь, Гайя? — С превеликим удовольствием. Молодой человек оживился. В его руках, как по волшебству, возник музыкальный инструмент с необычным названием рибаб Устроившись у ног чужеземки, воин коснулся струн, срывая первый аккорд, и запел удивительно чистым, завораживающим баритоном. Слов песни княжна не понимала, но не могла отвести взгляда от аль -Базиллиса. Так притягателен он был в эти мгновения. «Заслужил ли я символ вашей благосклонности, моя светлая госпожа?» Пытливо заглянул в глаза Юлии тайшинский воин, когда умолкли последние звуки чарующей мелодии. — Несомненно, в жизни не слышала ничего подобного, — призналась девушка, повязывая на ленту альбазилиса базилиса четвертый по счету белоснежный платочек. — О чем рассказывала ваша песня? — О выжженной зноем пустыне и зеленом оазисе, которые символизируют истинную красоту тайшина и открывается лишь избранным, — охотно пояснил воин. «Я и не сомневалась, что ты лучший брат. Прими в качестве восхищения твоим талантом». От Тильхинан молодому человеку достался еще один символ признательности. После выступали еще претенденты, но никому не удавалось настолько поразить невест, как это получилось у первого участника. И как бы светлый князь не откладывал выступление, но настал момент, когда взгляды гостей устремились на него. Княжна Демидова волновалась, ведь она знала, что суровый князь Холода не пел, не рисовал и не играл на музыкальных инструментах. — Вы позволите использовать магию для демонстрации? — уточнил Артемий у хозяйки праздника. — Только если вы пообещаете, что это будет нечто особенное, — поставила условие царица. — Вам понравится. — Стужев улыбнулся кончиками губ и попросил. Прикажите слугам, чтобы принесли теплые вещи. Меня не зря называют князем холода. Не хочу, чтобы вы или ваши гости получили обморожение. Слуги быстро исполнили просьбу чужеземного гостя, подкрепленную волей Тайхинан, и приготовили для зрителей одеяло. Артемий убедился, что люди укрылись, после чего обратился к стихии воды, притягивая влагу из ближайших фонтанов искусственных прудиков и емкостей. Миллионы капелек взмыли в воздух, соединяясь в тучи, грозящие обрушиться проливным дождем. Во дворце резко похолодало, так что гости невольно закутались потеплее, спасаясь от студенного воздуха. Княжна Демидова представляла, с чем придется столкнуться, поэтому сразу завернулась в одеяло и устроилась на подушках в предвкушении зрелища, и разворачивающиеся действия не обмануло ожиданий. Свинцовые тучи, собравшиеся под потолком, просыпались на гостей миллиардами льдинок. Они медленно опускались, укрывая серебристым полотном окружающее пространство, преображая Золотой дворец в царство льда и холода. Более того, Стужев нарочно внес изменения в интерьер, преображая его в новогодний бальный зал с елкой гирляндами и магическими огоньками учитывая что княжна демидова пропустила семейный праздник о котором немного забыла в череде закрутившихся событий то напоминание о доме вызвало слезы умиления что с вами юлия от чего вы плачете чутко отреагировал Альбазилис. вам плохо больно нездоровится нет я в порядке Хлюпнув носом, ответила девушка. Просто Артемий напомнил, что нет ничего дороже родного дома и людей, которые тебя там ждут.